Глава 30. Элеонора. Утро Элеоноры никуда не годилось, а было еще только 8 часов. После рождения Ноя у Тоби проявились лучшие черты старшего брата. Он вырос во всех смыслах и прекрасно общался с малышом. Но во многом другом он будто откатился назад, от чего не верилось, что это тот же самый ребенок. Он отказывался одеваться без помощи матери. Не хотела идти в школу. Все дела занимали в два, иногда и в три раза больше времени, чем до рождения Ноя. И Элеонора сходила с ума от этого. Она не просто недовольно брюзжала, ей хотелось биться лбом о стену, так все выводило ее из себя. Ее все раздражало, она ненавидела себя за то, что рявкает на тоби. И обычно, в конце концов, просто уходила поплакать в дальнюю часть сада тот день у Тоби был урок природоведения. Последние три дня Тоби с Элеонорой работали над его школьным проектом. Адам на самом деле занялся аноем, и она смогла с пользой провести время со старшим сыном. И, наконец, решили сделать дельфинов в формате 3D из переработанных и повторно используемых материалов. Это было настоящее приключение. Вечерами они работали над дельфином, сидя в куче бумаги и измазавшись клеем ПВА. Подобными делами они занимались вместе до рождения Ноя. Элеонора гордилась результатом и не могла дождаться реакции учителей. Но вначале нужно было доставить дельфина в школу. «Тоби мне одной не справится. Помоги немножко, пожалуйста», крикнула Элеонора, пытаясь засунуть дельфина в машину. Уже сидевший в машине Ной нетерпеливо пискнул. «Секундочку, дорогой, мама сейчас немного занята». «Да, Ной, ты не единственный в семье». Элеонора вздрогнула. Ей стало не по себе, когда она с ужасом поняла, сколько раз сама говорила Тоби эти слова. Он привык быть единственным ребенком а после рождения Ноя с трудом привыкал к новому порядку. Они загрузили дельфина в машину и, наконец, потратив, как казалось, невероятное количество времени, поехали в школу, хотя и на 15 минут позже, чем обычно. А обычно — это уже с задержкой на 10 минут. К счастью, в опоздании были и свои плюсы. Пробки рассосались, и Элеонора вскоре уже заворачивала на автомобильную стоянку у школы. «Хорошего тебе дня, дорогой!» Она, как обычно, поцеловала Тоби в щеку стараясь, чтобы другие дети не увидели, а он скорчил гримасу. «Мама, мне самому его не донести». Конечно, он не мог это сделать. Она сама попыхтела, прежде чем засунуть чёртова дельфина в машину. Едва ли можно было ожидать, что Тоби сам потянет его через спортивную площадку. Элеонора бросила взгляд на Ноя в детском кресле. Он очень, кстати, заснул, напившись молока, в ту же минуту, когда они отъехали от дома. Видимо, устал из-за того, что проснулся без 15,5. пять. Да и Элеонора, если честно, тоже устала. Та единственная ночь, когда он беспробудно спал, оказалась счастливой, но жестокой случайностью. И теперь, после того, как ей один разок удалось почувствовать вкус нормальной жизни, ночные подъемы стали еще более невыносимыми. «Хорошо, дружок, давай вместе». Она закрыла дверь машины так тихо, как только могла. Проверила, что Ной не проснулся, и нажала на брелок сигнализации. От дверей школы их отделяло 200 ярдов. Людей поблизости не было, и машина находилась в поле зрения. Элеонора сказала себе, что родители так постоянно делают. Она еще раз огляделась — никого. Тоби смеялся, когда они вдвоем вытаскивали дельфина. Элеонора притворилась, что половина с ее стороны тяжелее, чем у сына. «Давай, малыш, посмотрим, не удастся ли найти кого-то, кто поможет себе дотащить его до класса». У входа тоже никого не оказалось, вероятно, из-за того, что на этот раз они и впрямь сильно опоздали. Элеонора виновато посмотрела на машину и кивнула на вход в школу. «Мы занесем его в здание, и сразу беги к секретарю» а потом кто-нибудь поможет тебе донести его до класса. «А если он сломается?» — спросил Тоби, когда они засунули дельфина под лестницу, ведущую в кабинет директора. «А что, если его украдет кто-то из старшеклассников?» «Никто его не украдет, Тоби». У Элеоноры все сжалось внутри при виде изменившегося лица сына. Он явно упал духом. «Знаешь что? Иди в класс, а я поговорю с миссис Фэнтон. Попрошу ее подержать дельфина у себя в кабинете. «Спасибо, мама!» — улыбнулся Тоби. Она поцеловала его в макушку. «Он всем понравится. Вспомни, как ты усердно трудился. Все будет хорошо. Я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю», — буркнул Тоби себе под нос, предположительно на тот случай, если на лестнице установили скрытые записывающие устройства. Элеонора осторожно Чтобы по пути ничего не свалить, потащила дельфина к кабинету секретаря. Миссис Фентон не была на месте. Элеонора хотела просто бросить там чертову махину и вернуться к Ною. А что, если он проснулся и плачет? Но она дала обещание Тоби, а их отношения в последнее время и так держались на одной нитке. Да и прошлый опыт подсказывал ей, что Ной будет крепко спать до той минуты, пока они не зайдут домой, где ей захочется хоть ненадолго прилечь. Днём он спал только, когда они уходили из дома. Стоило Элеоноре захотеть поработать над своим новым делом или, боже упаси, отдохнуть дома, как он тут же просыпался, требуя что-то? Ничего подобного Стоби не было. К тому времени, как она вошла в его жизнь, он уже спал всю ночь. Даже потеря биологической матери недолго его беспокоила. Стоби было очень легко, и появление нового ребенка стало шоком для ее организма. После того, как казалось, прошел целый час, а на самом деле всего несколько минут, в кабинет вошла миссис Фентон. За ней, словно выводок утят за мамой уткой, тянулся запах табачного дыма. Элеонора сделала глубокий вдох, смакуя этот запах. Адам не знал, что до того, как они стали встречаться, она время от времени курила. На первом свидании он дал ей понять, что всей душой ненавидит курение из-за того, что его отец умер от рака легких. Поэтому Элеонора решила не говорить про свою привычку, а потом постепенно вообще от нее отказалась. До рождения Ноя она ни разу не задумывалась о том, чтобы снова начать курить. Но в последнее время ей, как никогда раньше, Хотелось подержать между пальцев наполненную никотином свернутую бумажку. Что-то случилось, миссис Уитни? Миссис Фентон, оценивающе оглядела одежду Элеоноры, типичную для утра понедельника: черные легинсы, по которые она вытерла запачканные в детской смеси пальцы, оставив заметные отпечатки, и свободная длинная блуза темно-синего цвета, призванная скрыть живот, который до сих пор не подтянулся после родов. Тоби выполнил задание для урока природоведения, который будет у них сегодня утром. «Может ли кто-то помочь дотащить дельфина? Мы не успевали дотащить его до класса. Видите ли, мы... Мм, немного опоздали». Она с трудом преодолела желание рассказать о том, каким стрессовым оказалось ее утро. Она долго могла об этом говорить. У миссис Фентон не было детей. И Леонора сомневалась, что она поймет. Сколько времени могут отнимать такие простые дела, как душ или переодевание, если их сопровождают вопли маленького человечка и недовольство немного более старшего? «Без проблем. Просто оставьте его здесь». Миссис Фентон махнула рукой на дельфина. Она повернулась, чтобы достать книгу в мягкой обложке, которую прятала в ящике письменного стола. И в эту секунду Элеонора поняла, что ненавидит ее ее простую жизнь и то, что она может заварить себе чашку чая, не вздрагивая, когда чай негромко громко отключается, и имеет возможность спустить воду в туалете. Спасибо, мне нужно идти. Элеонора вылетела из дверей школы и бросила взгляд на машину, вернее туда, где она стояла, потому что теперь ее там не было.